Глава 10. Дорога истончилась, пропала. Ещё сутки пробирались только по указке Аснарда. Он ни то сверялся со звёздами, ни то ориентировался по вершинам гор. Затем появилась тропка, выросла в дорожку, а та и вовсе превратилась на следующий день в настоящую дорогу. По обе стороны начали попадаться широкие каменные плиты, с высеченными на них знаками и фигурками зверей. Дорога всё ещё поднималась, под копытами трещал лёд. В щелях белел настоящий снег, хотя середина лета. А затем Аснард ликующе вскрикнул. Но ну, кто сомневался? За всё время в горах им попадались разве что крохотные коргалистые деревья, чудом выросшие в трещинах, щелях. Обязательно низкорослые, покрученные, почти всегда одинокие. В таких расщелинах место только на одного. Всегда всё мелкое, кривое, а разве что на дрова. А тут вдруг сперва мелкое лесее Луговик вброд перешел мелкую горную речушку, и за ней сразу от воды пошли такие сосны, что, будь и придона шапка, уже свалилась бы с головы. Вершинки все упираются в небо, стволы ровные, вытянутые, дрожат от жажды дотянуться до небес, разорвать острыми вершинками брюхо облакам. На вершине неприступной горы гордо и надменно высилась над остальными горами, долинами, селами и пастбищами массивная крепость. что показалось придону просто продолжением самой горы. У самого основания холм окружал высокий забор из толстых брёвен, вкопанных одним концом в землю. Даже ворота деревянные, но посередине холма идёт уже каменная стена, довольно толстая, с массивными воротами. Сама вершина выглядит монолитной скалой, хотя придон по рассказам Аснарда уже знал, что там есть и внутренний двор, отсюда не видный. В том дворе два колодца, своя кузница, оружейная, не считая пристроек для столь необходимых хлебопеков и прочей челяди. Крепость выглядела квадратной, только на левом краю торчит высокая каменная башня. Видно было, как ходит страж, изредка исчезая за массивными зубцами. А над самой башней трепещет по ветру кумачевый прапор. Страшная драконья морда то появляется на полотнище, то исчезает». Когда Придон послал луговика вслед за Аснардом, и двигаясь по извилистой тропке в сторону ворот, оглянулся, то невольно дёрнул повод, удивив луговика. Вся гора окрест и вся долина как на ладони, видны крохотные сёла и грушечные домики и два различимые фигурки людей. Под копытами вместо снега шуршало сухая хвоя. Стволы толстые, в 3-4 обхвата. А когда конь выскочил на пригорок, Придон увидел выбежавшую навстречу деревушку. Дома все один в один, собранные из толстых каменных глыб. Крепость далековата, но дома все до единого тоже маленькие крепости. Видно, что построены недавно, камни со свежими сколами. Придону почудилось, что здешние люди привыкли строить из брёвен, но здесь в горах леса нет. А эта дивная роща, её явно берегут, священная, что ли? По тому рубят и обтёсывают камень, но зато камни не жалели. Благо ездить за ним не надо. Все постройки высокие, широкие, словно в них живут великаны. Даже на сараи, конюшни и всякого рода пристройки, без которых не может существовать деревня, пошли добротные, толстые. Он чуть не сказал брёвна, но в самом деле эти каменные блоки больше годились бы на ограду защитной стены небольшого города. Он въехал на околицу, на дома осматривал с некоторой опаской. Нет привычных украшений, узорчатых наличников, петухов или коньков на крышах. На камне узор не оставишь с такой же лёгкостью. Ставни есть, но не раскрашены. Зато, когда на встречу попались утки, важно шествующие к озеру, он посторонился с конём. Утки размером с гусей, толстые, уверенные, гогочущие. А когда позволил луговику идти дальше, впереди в луже увидел свинью, что сперва показалась коровой или спящим бескрылым драконом. Объехал Свинью, дивился колодцам. В каждом дворе по колодцу сруп из массивных глыб, а сверху обязательно на толстенных столбах могучий навес. И если пролетевшая ворона вырнет мельничный жернов, то и тогда подобный сор не попадёт в чистую воду колодца. Из-за каменных заборов на него смотрели люди, все как один кряжесты, хотя и рослые. Мужчина обязательно чернобородый, с угрюмыми дерзкими глазами. Женщины все румяные, упитанные, бойкие, со смешливыми глазами, блестящими как поспевший чернослив. Аснарт весело блестел глазами, помахивал рукой. Крупные люди ему всегда нравились. Крупных он считал обязательно честными и прямодушными, в то время как всякая мелочь, чтобы выжить, обязательно будет хитрить и умничать. А кто здесь? спросил Придон. Вместо Аснарда ответил извительно Везимайд. Как я понял, очередные друзья Киаснарда. На самом деле, нам чуть правее. Там пост трёх мечей, куда за нами прибудет дракон. Аснарту слышал, буркнул независимо. Придон, не слушай этого зануду. Увидишь, мы не зря заедем. Дорога пошла по прямой, всё укатанне, шире. Аснарт выехал вперёд, от возбуждения раскраснелся, глаза весело блестели. Стены великанские, слишком высокие для крохотной горской крепости. Сюда огромное войско привести невозможно, а от мелочи не обязательно поднимать стены так, чтобы зубцами обдирали толстые брюха туч. Либо здесь отбиваются от врага посерьёзнее, могут же нападать волшебники или драконы, либо выстроили такую громаду просто так, это сбытка силы. Женщинам такое в голову не придёт, а мужчины могут. Дров наколоть поленьца Зато топоры точить и крепости складывать, всегда найдётся время и желание. В спину вдохнул холодный ветер, в воздухе закружился мелкий снег. Аснард неспешно вытащил рог. Визимает поморщился и приложил к ушам ладони. Аснард покосился на него, поднёс рог к губам, подумал и со вздохом опустил. Лицо его стало опечаленным. Визимает в недоумении опустил ладони. И тут же коварный аснард быстро приложил рог к губам и дунул во всю мощь. Страшный рёв разметал снег на десятки шагов, обнажились голые камни. Тугая стена заснеженного воздуха понеслась в сторону крепости. Снежная волна ударилась о камни с силой океанской волны в бурю, разметнулась подобие брызг. Стража на стене отшатнулись. Затем оттуда донёсся звучный здоровый хохот. Придон прислушался. Воины ржали над собственным испугом и теми, кто испугался сильнее. Ворота дрогнули, со скрипом отворились. Обе створки тащили в стороны по двое дюжих мужиков, каждый выше Придона. Да и, пожалуй, выше самого Аснарда. Снег возле ворот убран, но дальше сугробы поднимаются выше окон. За высокими стенами метелицы не разбушеваться. Здесь кружились только вихри да вихрики. Снежная пыль ходит винтами, как привидение. На улицах пусто. Время ужина и сна, многие окна уже тёмные. Миновали рынок, дальше небольшое скалистое возвышение. На нём серебрились покрытые инеем массивные стены, тоже уходящие в низкие тучи. Там ещё одна крепость, внутреннее, огромное здание из великанских глыб, последний рубеж защиты. Здание под самыми стенами окружает ров, широкий и показавшийся бездонным, единственное чёрное место среди сверкающей белизны. Аснарт вскинул рог, везимая за жалуши. Но Аснарт на этот раз не стал дразнить волхва. Поротрубил громко и мощно. В окнах, освещённых светильниками, появились тёмные головы. Четвёрку чужаков явно разглядывали. Потом, видимо, не сочли опасными, ибо негромко заскрепели застанали цепи. Мост опустился, а пока ортани двигались по толстому бревенчатому настилу, ворота с купола приоткрылись. Копыта сухо стучали по камням. Все четверо въехали во внутренний двор. Там их окружили очень высокие, крупные люди в кожаных доспехах. Минуту спустя появился огромный и широкий человек с роскошной бородой и волосами до плеч. Он издали зыркнул на гостей из-под лобья, всхрапнул и пошел в их сторону, слегка косолапя. «Кого это принесло?» — прорычал он грозно. «Счастье твое пришло!» — заявил Аснард сладким голосом. «Отворяй ворота!» Он слез с коня. Придон поспешно перехватил повод, только из почтительности, ибо конь Аснарда оставался похожим на вырубленную из камня фигуру, даже не шелохнул ухом. В прошлый раз, прорычал хозяин крепости ещё страшнее, ты пол города спалил. Зато погуляли как, ответил Аснард мечтательно. Здравствуй, анпланец. И тебе. Ага, здоровья, Аснард. Сшиблись как две скалы. Сучи заскрепели толстые как у дракона в кожи. Придону даже почудился треск костей, похожий на щёлканье мелких камешков. Огромны, могучи, тяжёлые, некоторое время мяли друг друга в объятиях. Руки у обоих толстые как брёвна, головы пивные котлы на 40 человек, а грудь каждого сорокаведерную бочку. Придон вспомнил старые слухи, что род Гормедов, во владение которых приехали, идёт от горного медведя. Горные медведи в пятеро крупнее лесных, а силы вовсе неимоверные. Якобы однажды девки собирали в лесу ягоды. Одну утащил медведь, найти не удалось. Только через год как-то охотники наткнулись в отсутствие хозяина на берлогу в скалах, а там обнаружили молодую бабу с ребенком и медвежонком. Всех троих забрали и привезли ко двору царя. Тот подивился чуду, велел бабу определить на кухню. Ее детей воспитывали среди челяди и дворцовой стражи. Мальчишка рос на дивом могучем с верепом, медвежонок ему не уступал. Но его пришлось в конце концов отпустить в лес, слишком многих поколечил. Зато выросший сын медвежий стал принимать участие в боях, отличился, ему дали свой небольшой отряд, а для прокорма деревушку. С той поры, говорят, и пошёл род Гормедов, могучих воинов, которые оставались в родстве и великой дружбе с медведями, своей роднёй. Антланец своё прозвище получил по слухам ещё в молодости, когда с небольшим отрядом удальцов спустился в долину и прошёл огнём и мечом по ланам местного воинственного племени антов, пожёг истребил, а на оставшихся наложил тяжёлую дань и обязательство посылать им по пять девственниц в горы. Анты, впервые получив такой жестокий урок, теперь не пытались перечить народу гармедов, ездить через их земли в Куявию или Ортанию. "А ты ещё не совсем, не совсем", прохрипел наконец Антланец. "Да и ты", ответил Аснард полузадушенно. "И ещё не рассыпаешься, как трухлявый пень". Огромный, тяжёлый Антланец напоминал горного медведя, и вытянутой клином головой, и маленькими глазками, и длинным торсом с короткими кривыми ногами. Сейчас он двигался несколько неуклюже, но в бою старый воевода по слухам преображается, бегает как лось, прыгает как коза. может залезть на ровную и гладкую сосну, а в бою у него словно бы вырастает по четыре руки и все с топорами. Антланец наконец отпустил Аснерда. Косолапо переступил с ноги на ногу, раскинул руки. Придон. Треугольная морда, кое-где поросла шерстью, но вообще-то лицо воевода было гладким, да богровостью прокалённым солнцем, морозами, встречным ветром и суровой жизнью на заставах и кордонах. Придон соскочил с коня. Конст перехватил оба повода, пред он заставил себя радостно улыбнуться, ибо сказано, что дети и вообще младшие обязаны принимать от родителей и старших всё с приятным выражением лица, то есть радостно, даже если сейчас кости затрещат. Сам атланец вблизи напоминал массивную глыбу с натянутой шкурой. Никаких выступающих мышц, никакой стати, просто движущаяся скала, что крушит и ломает всё на пути. Голова прямо на плечах от чего её почти не двигает, а поворачивается всем телом, но делает это редко, будто медвежим нюхом и так знает обо всём, что за спиной, по бокам и даже в ближайших домах. Обнялись, придон задержал дыхание. Антланец обнял с грубоватой нежностью, отстранил, смотрелся, но когда придон перевёл дух, антланец снова прижал к груди, воскликнув: "Боги, как же ты похож на свою мать!" И на того диву, что носится в снежные бури по здешним горам. В глазах Придона было темно. Он слышал свой голос, что-то жалобно мяукающий. Потом их всех повели в дом. Там тёплый сухой воздух, пляшущие языки живого огня в гигантских очагах сгорают целые дубы. И он наконец перестал чувствовать себя так, словно его пропустили через камнедробилку. Вбежали собаки, толстые, массивные, тяжелые, очень похожие на антланца. Поглядели на придона подозрительно, и уже высматривая на нем самое вкусное, разделывая взглядами, как мясник к корову, тот замер, но антланец рыкнул. Собаки послушно улеглись на роскошную шкуру снежного барса, совсем свежую, не вытертую. На широком подоконнике в глиняных горшках распустили красные и желтые цветы незнакомое растение. Оже толстые, месистые, раскоряченные. Придон посмотрел на них, потом на атланта. В окно влетел шмель, закружился над цветами. Но и шмель был похож на атланта. В комнату роем забежали слуги. От них стало тесно, но когда схлынули, как морская волна, что не столько уходит обратно в море, сколько исчезает в песке. Огромный стол уже трещал под тяжестью блюд и умолял поскорее всё это изобилие убрать. Антланец пригласил взмахом за стол. Все четверо гостей не стали ждать, пока попросят трижды, расселись, достали ножи. Похоже, Антланец до сих пор по медвежьему не понимал, что даже маленького оленёнка можно варить или жарить по частям. Осоловевший от еды Придон смотрел, как на стол подавали целиком готового оленя, съели, затем барашка, съели, потом по гусю на каждого. Придон посмотрел, как управляется Антланец, вздохнул, принялся из-за гуся. Готовить у антланца в самом деле умели. Придон чувствовал, что отяжелел. У луговика подломятся ноги, ну а в желудке все еще находилось место, там не протестовало. Он все принимал, рассовывал по углам, что-то теснил, укладывал, предчувствуя долгую, голодную дорогу впереди. Когда покончили с осетром, Придон был уверен, что обед просто не должен продолжаться, уже конец, Но перед ним поставили вареники по-куявски. В сметане. Каждый вареник с вишнями. А размером с хлебной каравай. Потом особого гуся, выведенного в этой же деревне. Придон ахнул, решив, что на стол пытаются взгромоздить жареного бычка. Гусь лопался от напиханных вовнутрь яиц и ломтиков жареной печенки. Но желудок все это как-то принимал. А когда Придон поднялся из-за стола, он снова с жалостью подумал о своем коне. — Отделал это эти? — спросил Антланец. — Или просто гуляете? Он захохотал. — Наконец-то! — подумал Придун. — Он уже сгорал от нетерпения. Что за мучитель придумал обычай, что нельзя начинать о деле, пока сам хозяин не спросит? Не так уж и проголодались. Сейчас он просто уверен, что им есть не хотелось вовсе. — Мне нужен меч бога Хорса! — начал он просто. Антланец смотрел, вытращив глаза. Потом гулко захохотал. Толстые щёки однако не колыхались, как и живот, словно весь антланец высечен из одного куска скалы. "Меч бога-коorsa?" переспросил антланец хахача. "Только и всего." да, ответил Придон сердито. "Мне самому неловко беспокоить тебя по такому пустячку, но что делать? Ты ближе всех к его рукояти. Она где-то здесь, в горах, предполагают, что в местах, где логова или лежбища дивов." Понимаешь, можно я уже? А здесь где-то рукоять. Антланец слушал и похахатывал, но когда Придон небрежно бронил, что ножны он уже, ахнул, вытрясчил глаза. Аснард нагло захохотал. Везимает скромно опустил глаза, пряча довольную усмешку. Антланец звучно хлопнул в ладони. Дверь тут же открылась. Блеснули обнажённые мечи. Видна группа стражников, но все остались на местах. Через порог переступил старик с седой бородой, на голове остроконечный колпак. С плеч не спадает длинная мантия с хвостатыми звёздами и странными знаками. По знаку атланта он подошёл к Придону, долго рассматривал нож на у того за спиной. Губы старца шевелились, глаза, как прикипели к ножным, потом уставились в пространство, а губы задвигались быстрее. Дважды Придон ощущал и чувство, что горный маг снимает с него шкуру. По коже прошла холодная волна свежего воздуха. Затем чародей отступил. Придон впервые услышал его тихий бархатный голос. "Да, это в самом деле?" антланец спросил сипло. "Ты не ошибся? Он в самом деле добыл? Добыл", ответил старый маг медленно и очень тихо, словно мышь пробежала по медвежьей шкуре. "Когда был, не знаю, украл или выпросил, но эти нужны у него". Ножны от меча бога Хорса. Аснард, Визимайд и даже Конст цвели от радости. Антланец смотрел на них выпученными глазами. Наконец, коротко хохотнул. Я думал, ко мне заехал родственничек со своими друзьями, а оказалось, что ко мне пожаловали герои. Узигой, вели собрать хотя бы малый совет. Маг поклонился. — В большом зале? — спросил он тем же мягким, совсем не старческим голосом. «В самом большом», — ответил Антланец. Он коротко хохотнул. «Пусть гости думают, что у нас их много. На самом же деле всего два. Этот и чуть побольше». Соседний зал в самом деле оказался просторнее раза в полтора. А так все те же стены в толстых коврах, что закрывают холодный камень, оружие на коврах, посреди зала огромный стол, по обе стороны широкие лавки с обтянутыми толстыми шкурами спинками. Придон, выждав, пока старшие сядут, опустился на твердое сидение. Подумал, что антланец вообще не признает кресел с мягкой обивкой. Не скрипнуло и не прогнулось, словно сел не богатырь, а комар. Стол из толстых дубовых досок, гладко выструганных. Когда Придон положил на столешницу руки, ощутил, что это не стол, а такая же глыба дерева, как колода во дворе для рубки мяса, или другая колода подальше для колки дров. Он планец сел во главе стола, сказал благодушно: "А теперь пообедаем". А что ж мы делали в малом зале, хотел спросить Придон, но смолчал, увидев, как через раскрытую дверь входят гуськом слуги с блюдами в руках. До этого была, как он понял, просто лёгкая закуска, чтобы в животе проснулось и захотелось есть. Вслед за слугами вошли и смиренно расселись на освободившихся местах хорошо одетые люди со значительными лицами. Однако держались смиренно, а сам Антланец забыл назвать их и сидели, как незнакомцы, только бросали быстрые подливы взоры и прислушивались к разговорам их властелина с гостями. Среди них Придон узнал только одного. Мак Узигой, как назвал его хозяин. Узигой ел очень мало. Птичка больше клюёт, но они пропускал ни слова. Придон постоянно ощущал на себе его ощупывающий взгляд. Антланец насыщался ровно, без спешки, как лесной пожар, что уже с жадностью пожрал сушняк, а теперь двигается через напоённый влагой лес, где стволы, ветви и листья полны холодной воды, что, впрочем, не мешает им гореть ровно и мощно. И что дальше, спросил он. Как собираетесь найти? Придон раскрыл рот, но Аснард положил на плечо ладонь, легонько сжал. Погоди. Антланец, старый злодей, Он может видеть чуточку дальше, чем мы. Дело в том, антланец, что парню уже указали место. Его место. Место меча, вернее рукояти. Ого, сказал антланец. Он посмотрел на придона с огромным уважением. Такое узнать пока никому не удавалось, верно, Узигой? Мак кивнул, не отрывая испытующего взора от придона. Снова у Придона возникло нехорошее ощущение, что маг через чур уж шарит у него под шкурой, прощупывает суставы и сухожилия. «Верно», — ответил он ровным голосом. «Никто даже не знал, где спрашивать». «И потому даже не думали, что такое возможно», — согласился Аснард. «Есть вещи, что сами по себе выполнимы трудно, а со временем так и вовсе невыполнимы, но однажды появляется вот такой, как наш Придон». который даже не предполагает, что берется за невозможное, и все как будто само падает ему в руки. И про ножны сообщили, и где рукоять, уже знает». Антланец пытливо взглянул на Придона. Тот за столом без оружия, но две широкие перевязи перекрещивают его широкую грудь, как знаки воинской доблести. На одной перевязи старинные ножны бога Хорса. «Да», — согласился он, — «ты прав. Когда все сделано, каждый говорит, что это было просто». Но как я понял, место указали. Но как добыть? И что там вообще его ждёт? Он остановился, Аснард стукнул кулаком по столу. Ты всегда ловишь на лету, а с виду такой пень, что там, кто там ничего неизвестно. Явно же, что охрана непростая. Даже не охрана, там просто может быть пещера, где в темноте тысячи и девять их змей. Ну это я так, для примера. Будут охранять, даже не зная, что охраняют. Вот тут меня и берет сомнение. Но ты ж хитрый. Хоть с виду просто пень пнем. Ты придумаешь, как узнать хоть что-то». Антланец покачал головой. «Я? Меня лучше спроси про закалку топоров. Об этом больше меня никто не знает на всем белом свете». «Помоги», — попросил Аснард. Антланец повернулся в сторону своих приближенных. Острый взгляд отыскал Узи Гоя. Тот наклонился было над блюдом и делал вид, что изучает рисунок. «Узи Гой», — сказал он укоризненно, — «не прячься». «Да я что?» — пробормотал волшебник. «Вот-вот, подумай, а?» Узи Гой развел руками. «Повелитель, это не в моих силах, точно не в моих». «Ты же мог заглядывать за край света», — сказал антланец резко. «И сейчас могу», — ответил маг. «Но только если местные колдуны не закрывают своими заклятиями. А те места, куда идут наши гости, вообще под заклятиями такой страшной силы... «Так ты знаешь, прервал Антланец, куда идут?» «Конечно», — ответил Узи Гой без всякой гордости. «Сказать?» Антланец оглянулся на гостей. Аснард переглянулся с Визимайтом и Констом, на Придона не обращал внимания. «Говори», — разрешил он. «В долину дивов», — ответил маг. «Она совсем крохотная. Даже не долина, а так, клочок земли на вершине гор. Туда просто невозможно добраться, но вы, как я вижу...» «Верите, что вас доставят туда на драконе?» Аснард сказал резко. «А что, не доставят?» Узигой продолжил так же монотонно. «Но и там, в долине, человек перед дивом так же слаб, как лягушка перед быком. Я уж молчу, что каждый див ко всему еще и могучий чародей. Ту мощь, что мы добываем по капле, он черпает горстями. Я просто не знаю, на что вы надеетесь». Он говорил все тише. А когда он молк, все некоторое время еще молчали, словно вслушивались в его неслышимый голос. «И что же?» — спросил Антланец нетерпеливо. «Я все понимаю, что трудно. Мой племяш выбирает дела по плечу. Но ты, мудрый, что предлагаешь?» Узи Гой помялся. На ранее неподвижном и бесстрастном лице менялись сотни выражений. Наконец сказал тихо. «Если велишь...» «Велю!» — перебил Антланец, даже не дослушав. «То я...» — продолжал Узи Гой... По твоему повелению попробую обратиться к Далиле. Она в своё время там побывала, даже жила некоторое время. Держался он, и выглядел странно. На Артан пахнуло опасностью, словно над головами пролетела огромная хищная птица. Антланец, похоже, тоже ощутил неладное. Буркнул нетерпеливо. Так и обращайся. Или тебе надо куда-то ехать? Только пройти в свою комнату, ответил Узигой кротко. Антланец поднялся. Так пойдёмте. Узи-Гой не сдвинулся с места. «Волшебники не выносят множество народу. Я буду говорить один». Антланец уже кивнул, соглашаясь, но внезапно заговорил Аснард. Голос воеводы звучал сурово и твердо, как если бы заговорила промороженная столетиями скала. «Прости, дорогой антланец, но дело касается нас. Или говорят при нас, или... Тогда сами отыщем, сами добудем». Антланец нахмурился. На лице отразился гнев. Узи Гой мялся и елозил взглядом по столешнице. Придон умоляюще смотрел на Аснарда. «Что за предосторожности? Все равно ему не жить, если не искать меч». Наконец, на той стороне послышался долгий, тяжкий вздох. Изменившийся голос Узи Гоя произнес. «Хорошо. Пусть со мной идет... Вот он». Придон радостно вздрогнул. Палец мага нацелился через стол ему прямо в грудь. «Да, да, конечно», — сказал он торопливо. «Я... Да... Еще бы!» Аснард скривился, повторил раздражённо: "Да-да, конечно, ещё бы. Но только смотри, наведёшь на него порчу, я тебя не просто убью, я тебя заставлю помучиться". Узигой слабо улыбнулся. "Никто не сможет заставить меня мучиться больше, чем чем я уже. А твоему юному другу никакая порча не грозит больше, чем уже на нём, в нём самом". В молчании смотрели, как он поднялся из-за стола. Придон поспешно встал следом. Аснард поднял руку, но оборвал себя и лишь вяло подал слугам знак, чтобы убрали от него пустое блюдо.